Глава пятая. «Что ты себе позволяешь?» Громко возмущается Настя уже на улице. «Не слушаю ее, звоню водителю. Я бы и сам мог, но не сегодня». «Илья, жду у Блан-Манже. Ага, давай». «Расслабься, киса, не съем», смотрю на дорогу. А вот и карета подъехала. Открываю двери для Насти. Джентльмен я только с ней, остальные самостоятельно запрыгивают, а это может сбежать. «У тебя водитель?» — удивляется она. «Неожиданно». Но забирается внутрь. Наверное, наличие третьего в машине ее успокоило. «Ага, теперь не всегда сам гоняю», — залезаю вслед. «Диктуй адрес». Она быстро произносит, а я нажимаю на кнопку. Сейчас Илья останется за стенкой. Хлипкая преграда, но все же звук скрадывает. Лично проверял. «Ого», — произносит Настя, наблюдая за поднимающейся перегородкой. «Да, как в лучших домах Лондона и Парижа», — усмехаюсь. я взгляд перебегает на двери. «Я их заблокировал, не выпрыгнешь на ходу». К тому же это опасно. Опаснее, чем самокат твоего парня». «Он мне не парень», — она кривится. «Отлично, я так и думал, но убедиться стоило. Не хочешь ничего рассказать?» «Нет», — Настя упрямо качает головой, «нам не о чем говорить». «Я так не думаю. Если не желаешь посвятить меня в то, как жила пять лет и почему оказалась в моем городе, то давай хотя бы о том, кого нам надо забрать на Ленина». «Твой город, ха!» Она скрещивает руки на груди и отворачивается к окну. «Я жду Настя». «Там моя...» Она запинается... «Кошка». «Да, кошка. Тренировки для животных. Очень модно сейчас. Тебя твоя подруга не просветила?» Смотрю на нее с недоверием. «Неужели с возрастом Настя стала ближе к Марго, чем к нормальному человеку?» «У меня аллергия на животных», — отвечаю. «Это правда». Сеструха завела себе мелкую псину и как-то решила уехать на отдых, а одевать ее некому. Принесла мне и тут прорвало. Чудом не прибил животинку. Хорошо костик выручил. Забрал ее к себе. «О, понимаю, бывает», — Настя делает сочувствующее личико. «Не надо нас ждать, мы сами доберемся дальше. Главное, забрать, чтобы не потерялась». «Что за условия на этих странных тренировках, если там могут потерять животное?» «Да нет, они себя позиционируют как профессионалы, но я все равно волнуюсь», — она пожимает плечами. «Ясно», — киваю. «Но я тебя дождусь, вызову машину, а мы с Ильей поедем следом, чтобы убедиться, что вас доставили домой». «Зачем? Не надо!» Отвечает она почему-то испуганно. «Если ты не хочешь рассказывать мне о своей жизни, это не значит, что я не буду в ней участвовать. Так было всегда и будет впредь, видимо, поскольку я Настю легко не вытравлю из головы. Я бы хотела, но ты меня бросил», произносит она обиженно и снова отворачивается к окну. «Хоть какие-то эмоции прорвались, значит, шанс есть. У женщин внутренняя организация завязана на чувствах. Не можешь ничего вызвать в ней, уходи, не теряй время». Подъезжаем к офисному зданию. Не думал, что здесь еще и кошек тренируют. Про занятия для детей только слышал и даже видел. Кружки для подрастающего поколения. Хобби одного из наших партнеров. Настя почему-то так и сидит, не выходит. Я разблокировал двери, можешь идти. «А, да, я сейчас. Тянет она растерянно, и тут у нее снова звонит телефон. Привет, Лиза. О, ты забрала ее, какое счастье. Спасибо большое. Радостно выключает телефон. Кошку не надо забирать, ее моя подруга забрала. «Окей, адрес дома, говори». Поднимаю перегородку, чтобы дать указание Илье, но Настя мнётся. «Я могу и сам узнать, ты в курсе, просто это займет немножко больше времени». «Удивлена, что до сих пор не узнал», — огрызается она. «Проспект Пржевальского, 15». «Хороший райончик, я в вашем жилом комплексе квартиру хотел купить». Отвечаю мирно. Илья уже рулит, он не глупый и вопросов лишних не задает. «Потому и работает у меня». Молодец, что не купил. У нас крысы на помойке размером с кошку. И горячую воду дают с перебоями. Порой вообще не дают. Ах да, еще свет, его нет. Уговорила, теперь точно куплю. Усмехаюсь. Настя молчит, сверлит меня раздраженным взглядом. Да, придется поработать, чтобы она снова смотрела с обожанием. Но я знаю отличный способ. Мы подъезжаем к ее дому. Подъезд Настя не назвала. Илья останавливается посередине. Спасибо, открывай дверь. Говорит она хмуро, поворачиваясь ко мне. «Конечно, плату получу и выпущу». «Какую плату? Бедствуешь?» Настя успевает сморозить глупость, но я быстро перекрываю дальнейший поток своим секретным оружием. Она никогда не могла устоять от банальных поцелуев. По общепринятым понятиям они нравятся всем, но я бы так не сказал. Ни одна моя девка не млела, как Настя. Да и я ни с одной не испытывал настолько чистый кайф. Ну, кроме той таинственной незнакомки с маскарада, разве что». Настя ей сейчас не подводит, мгновенно плавится в моих руках. Телефончик сама дашь. Сегодня не буду тебя мучить. Завтра продолжим. Отстраняюсь с наглой ухмылкой на лице.